«Кто завербовал викингов, с которыми вы плыли?» Задал крестоносец еще один вопрос. «Наверное, очередная проверка. Ничего пройти ее большого труда не составит. Виктор знал одно подходящее имя. «Брат Себастьян», — сказал он, — «посол Верховного Магистра». «Что ж...» — донеслось из-под шлема. «Все сходится. Похоже, вы говорите правду». Начальник патруля отдал краткий приказ подчиненным Стрелки опустили арбалет и самопал. Мечи легли в ножны. Следующий вопрос всадник с пластиковым щитом задал уже чуть более дружелюбным тоном. Чуть-чуть. Самой малости. «Что вы намерены делать дальше? Насколько я понимаю, вы уже получили свободу, но находитесь вдали от Родины и вряд ли сможете вернуться домой. Должен сразу предупредить» что на территории святой инквизиции не любят бродяг и чужаков, не чтящих черного креста, а через земли скверны вам не пройти. Это было сказано так, будто инквизитор собирался предложить им выход из сложившейся ситуации. Виктор, собственно, даже знал, что именно он предложит. Мудрено было не догадаться. Тем не менее, он сказал с надлежащей почтительностью, «Мы были бы признательны за любой совет». Тогда мой совет таков. Если вы и вправду хорошие вояки, вам прямая дорога в Ланскнехты Святой Инквизиции. «Куда — Куда? — переспросил Виктор. — Во что? — присовокупил Костоправ. — В наемнике, — ответил рыцарь. — Считайте, вам крупно повезло, русы. Большой морской поход на Запад требует больших усилий. Святая Инквизиция нуждается не только во флоте и опытных мореплавателях, но и в отважных рекрутах. Сейчас в ланскнехты принимают даже чужеземцев, не носящих черного креста, но готовых послужить ордену, обрести спасение души и получить к тому же достойную награду. Пушечное мясо, вот что вам нужно на самом деле, с неприязнью подумал Виктор. Нужны те, кого можно первыми пустить в заокеанские котлы, прежде чем туда войдут орденские рыцари». «Если вы придетесь к месту, вам выдадут оружие и поставят на полное удовольствие. Кроме того, любой наемник может рассчитывать на добычу, захваченную во время экспедиции. Хорошие условия, согласны?» «Неплохие», — кивнул Виктор. «Но...» «Что оно?» — грозно ракотнулась под шлемом инквизитор. Рука крестоносца снова легла на меч. «Это ваш единственный шанс не сдохнуть сразу и принести хоть какую-то пользу себе...» своей заблудшей душе и святой инквизиции. — Так мы не против, — быстро вставил Виктор. — Просто мы хотели бы служить под началом брата Себастьяна. Служить инквизитором, конечно, никто из них не станет. Но как-то ведь нужно добраться до посла и поморской карты, которую тот увез с Соловков. — Под началом брата Себастьяна, — презрительно впыркнул крестоносец. — Думай, о чем говоришь, Рус? «Брат Себастьян – один из первейших ландкомтуров ордена, приближенных к Верховному Магистру. А кто вы, Восточная Шваль?» «Спокойно», – цикнул Виктор дернувшемуся костоправу. «Держи себя в руках, иначе всех погубишь». «Скорее всего, вас определят в Славянский полк», – продолжал инквизитор. «Вероятно, в русскую роту». «Ого», – удивленно отметил про себя Виктор. «Значит, мы не одни такие». У инквизиторов уже собралась целая рота русских ланскнехтов. Впрочем, когда я видел брата Себастина в последний раз, он как раз направлялся в вербовочный лагерь на встречу с магистром. Заметил крестоносец и гулко хохотнул под шлемом. «Возможно, там вы увидитесь с братом Себастиным, но только не думаю, что это как-то повлияет на вашу военную карьеру». Поливать. военная карьера на благо святой инквизиции их не интересовала». Сейчас главное найти орденского посла. — Как добраться до лагеря? — спросил Виктор.